«Да, конечно, но... Никаких «но». Я сам буду вопросы задавать. Совсем как в силе совпадений. Знаешь такую телевикторину? Ее ведет Ричард досон Придурок полный». В трубке послышался жуткий хохот. «Итак, сейчас мы проверим, совпадают ли твои ответы с тем, что говорит обворожительная миссис Дженнингс. Пожалуй, это будет скорее похоже на шоу новобрачных. М -м -м. Нет, Боб, мне больше нравится сверху». Неизвестный снова заржал. Стараясь успокоиться, Уилл сделал несколько глубоких вздохов. Нужно разобраться, с кем он имеет дело. Вопрос первый. Страдает ли твоя дочь хроническими заболеваниями? Уилл почувствовал, как Надежда согревает бегущую по венам кровь. У нее ювенильный диабет. Бинго! Полное совпадение. Вы только что выиграли путешествие на курорт. Невидимый собеседник трахтел, как ведущий уинг. «Мартиндейл». Дженнингс покачал головой. «Настолько нереальным казался этот кошмар. Сэр, эби нужен инсулин немедленно». «Сэр?» — невесело рассмеялся мужчина. «Слушай, а мне нравится. Когда бы ты меня еще так назвал? Разве только если бы я умирал или что-то такое. Сэр, к сожалению, у вас рак члена последней стадии. Прошу». «Отойдите на два шага назад. Я, анестезиолог, и такими вещами не занимаюсь». «Что? Ты никогда не говорил людям, что они смертельно больны?» «Ну, — замялся Уилл, — только давным-давно». «Так, выходит, ответ положительный. Хочешь сказать, ты никогда никого не убивал?» «Конечно, нет. Правда?» Значит, ни один человек не умер после того, как ты надел ему газовую маску. Да нет, больные умирали, но не в результате моих действий. Неужели? Твоя окрыленность вызывает у меня сомнения, док. Серьезные сомнения. Послушайте, может, представитесь? Джо Хики, док. Можешь называть меня просто Джо. Договорились. «Джо, вы мой бывший пациент или чей-то родственник?» «Зачем спрашиваешь? Ты ведь никогда никого не убивал». «По-моему, вы испытываете враждебность по отношению ко мне лично». «Ты так считаешь?» хм. «Может быть, все может быть. Но пока эту тему оставим, потому что ты сейчас поймешь, какой я милосердный. Представляешь, разрешаю переправить твоей принцессе инсулин». Спасибо тебе, Господи. Господь тут ни при чем. Передай трубку моей помощнице. Джо, позвольте мне секунду поговорить с женой. Позови Шерилл, док. Уилл передал трубку блондинке. Запрись в ванной, пока я разговариваю. Твой сообщник про ванной ничего не говорил. Иди в чертову ванную, приказала девушка, пригрозив пистолетом. Подняв руки вверх, Дженнингс ретировался в просторную, отделанную мрамором и позолотой комнату, прикрыл дверь, но не до конца, и, едва послышался голос Шерилл, прильнул ухом к щели. «Как же мы не знали про болезнь!» — недоумевала девушка. «Что-то мне не очень нравится. Выезжать с ней куда-либо опасно. А если вас патруль остановит?» «Ну, ладно, да». «Да, со мной все хорошо, хотя, Джои, этот тип не такой, как все остальные, но точно сказать не могу. Просто следит за мной, не отрываясь, как волк, который затаился и ждет подходящего момента для атаки».